Осень была удивительно щедрой. Нет, для камчадала ничего слаще дикого корня с раны, который всегда с аппетитом жевали и дети, и взрослые. Зима никому не грозила ценгою. Черемша, дикий чеснок, росла всюду. Только не ленись нагнуться. А камчатские собаки истлели с черемшей от болезни. Плотные яркие кабы ягод устилали благодатную осеннюю землю. Камчатка делала запасы на зиму. Люди, как и зверушки, торопливо заполняли свои кладовые. Иные хозяйки даже ленились собирать припасы сами. Они выискивали гнёзда полёвок, у которых всё уже собрано и хорошо просушено: зерно и коренья, но выгребая из гнёзд звериные запасы, женщины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 Ломину подкинули к порогу грязную анонимку, написанную нарочито коряво, в которой было сказано: "Ты, мол, не думай, что и зимовать с нами останешься. Вылетишь с Камчатки, аки пробка. Это аукался пушной аукцион. Это отрыгивалось изъятие патентов навинную торговлю. В один из дней Хмельной Растригин высказался перед Соломиным слишком откровенно. Не хотели с нами по-людски жить. Теперь и близко к локоть да не укусишь. Я так наш будет, а вам, Эва? Соломин испытал муторную тоску. А представьте, что последнего парохода не будет. Тогда я до весны останусь вашим начальником. Что тогда? Не вы сидишь, спятишь? Был точный ответ. Однажды с маяка передали, что мимо прошёл на север пароход Сунгари, который, очевидно, станет в этом году последним кораблём до Камчатки. Роковое совпадение, сказал Соломин. Сунгари привёз меня на Камчатку. Пусть Сунгари и увезёт меня. За своего сына волновался старый Блинов. Чего же капитан сразу не завернул в Петропавловск? Боюсь, как бы Серёженьке в институт не опоздать. Ваш сын, видимо, и станет моим попутчиком до Владивостока. Я думаю, что Сунгари ушёл сначала к Канадерю, а на обратном пути меня обязательно заорканит на пристани. Соломенне не ошибся. На борту Сунгари находился отряд полиции при судебном исполнителе.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 о шатком положении камчатской власти. И потому Соломин спросил его без обиняков: "Представьте, юноша, что вы, молодой и красивый, оказались вдруг на моём месте. Что бы вы сделали? На вашем месте я заполил бы Петропавловск с двух концов и пусть он сгорит до чистота, а потом бы новый город построил. Места тут очень красивые, быть и городу красивым, край богатейший.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 Я бы вас и не уважал, если бы с Нафанаилом хлеб соль водили. Снова расселись над шахматной доской. "Чей ход?" спросил Соломин. "Не помню". Андрей Петрович смахнул фигурой. "Жизненный мат". "Извините, нет настроения продолжать". И пусть уж поскорее придёт сунгай. Утром старик Блинов встретил его в конторе с сочувствующим взором, сказал, что уже договорился со зверобоем Егоршиным, у которого имеется алмаз для резания стекла. Он придёт и вставит вам стекло. Благодарю, да благой мой. чудесно. Явился Егоршин с алмазом. Подмигнул дружески. Ну что, начальство? До пекли небес. Допекают. уже подгорать стал. Да. С нашими живоглотами лучше не связывайся. Проглотит вместе с мундиром и даже пуговицы жрёт не морщится. Разговорившись с ним, Столомин спросил: "А кто такой прапорщик Жабин? Инвалид?" Лукас Филипп прыгает.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 Пострадал от собственной глупости. Я, извольте знать, плавал под штурманом на гидрографических судах. Как-то в Беринговом проливе нас стало зажимать. Командир и говорит мне: "Никифор Сергеевич, бриллиантовый мой яхонтовый, ну как, прыгните за борт, да гляньте, что там сильно хрустит у пятнадцатого шпангоута". Я разом сегнул на лёд и неудачно Нога попала между бортом и льдиной. С тех пор и прыгаю. Привыкая друг к другу, сначала поговорили о пустяках. Потом прапорщик признался, что помирает от зеленой тоски. В школьной библиотеке перечитал все, даже детские учебники. У обывателей, что у кого есть, все брал читать по нескольку разу.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 что европейцам, осваивавшим Америку, удалось достигнуть её окраин лишь за 2 с половиной столетия. Вот теперь часто слышишь, мол, янки активны. А чем мы хуже? В русской жизни, сказал Соломин, существует немало сдерживающих плотин, барьеров и перегородок. Я и по себе знаю, что иногда хочется размахнуться. А потом думаешь, стоит ли ещё кулак отобьёшь? Вот именно. И совсем неожиданно прозвучала следующая фраза Жабина. Я ведь уже давно наблюдаю за вами. Зачем? Вырвалось у Соломина роти хволи. Ну, мне интересно, как вы справитесь? И каковы же ваши выводы? Вы человек мягкий. А здесь нужны крутые решения. Между тем, у вас сейчас нет иного выхода, как только идти напролом и продолжать начатое во что бы то ни стало. Соломин сказал, что скоро начнётся торговый зимний сезон, который на Камчатке принято называть распуском товара. И я заранее с ужасом думаю, сколько спирту прольётся на Камчатке в обмен на пушнину. Боюсь, что если я встану на пути этого спиртного тайфуна, он меня сметет как ничтожную букашку. Сбор ясака тоже сопряжен с тёплой компанией. "Да", сказал Рабин. "С этим злом бороться трудно. Тем более трудно, что американцы до самого мыса Дюрньова понаставили на берегу тайных складов со спиртом. Первый гильдейский Чурин со всей Сибирью торгует. А попробовал сунуться на Чукотку и сразу отработал машиной полный назад. Конкуренции с американцами не выдержал. Когда я был в Оймяконе, меня поразило, что там уж не чукчи хорошо говорят по-английски, но совсем не знают русского языка. Не скрывая своего чиновного бессилия, Соломин попросил совета Как пресечь вывоз спирта из города? Проверьте все нарты на выезде из города. Так просто? А зачем излишне мудрствовать лукаво? Хм, попробую. Конечно, только в том случае, если меня не выставят отсюда как щенка, который забыл попроситься на улицу. Сейчас я жду прихода Сунгари. Андрей Петрович Ещё раз обглядел нищенскую обстановку жилья отставного прапорщика, и ему захотелось помочь этому умному и столеченному человеку. Нет ли у вас просьбы ко мне? Забинный намёк понял и застыдился. У меня крохотная пенсия. Поэтому и застрял на Камчатке. Ибо жизнь во Владивостоке стоит бешеных денег. Если это не затруднит вас,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 Вранзал метельный всплески, тревожил в ночи проплывающих ради добра и зла сундари. Где же ты, сундари? Приди к нам,